Глава 10 Надпись на табличке у входа в Читинский офис холдинга гласила, что здесь располагается фирма «Вектор Плюс». Металлическую табличку закрепили слабо, и она держалась на одних соплях. Но смысла закреплять получше нет. Название этих фирмочек менялось чуть ли не каждый месяц, и уже завтра повесят другую, более основательную. Этот офис в Чите нужен, и в его отделку вкладывались сполна. Здесь будут проходить переговоры, сюда будут приглашать чиновников из областной администрации и прочих нужных людей. Ну и, конечно же, сюда будут приезжать бандиты. Куда уж от них деться. Вот Кирьян был здесь на днях. Пока ремонт встал, нужно делать сигнализацию. Помещение я забирал под охрану. Скоро сюда приедут наши техники. Ярика я отправил в заслуженный отпуск, но у нас есть и другие люди для таких дел. А вот для охраны здания найму еще. Тем более Ремисов, как и обещал, познакомил меня с ветеранами-афганцами и другими участниками конфликтов на множестве горячих точек по всему бывшему Советскому Союзу. Среди них много кто искал приличную легальную работу. То, что мы брали под охрану точку на чужой территории, разумеется, не могло понравиться местным ЧОП и их крыша. Но за пределы офиса мы выходить пока не собирались, А ананас наезжает себе дороже, о чем говорила судьба кирьяна и паша японца. Так что читинские молчали, смирились, что здесь сидим мы. Вишневский и Антонов последние несколько дней находились в Чите, улаживали вопросы с областной администрацией. Потом Вишневский вернется в Питер разбираться с акциями и договариваться насчет сделок. А Антонов останется с нами. Когда новый директор недавно, еще до взрыва моего джипа, был в Новозаводском районе, он уже присматривал о себе дом побольше на окраине Новозаводска и квартиру в Краснозаводске. Антонов планировал, что проработает минимум лет пять и уже готовился перевести семью. Еще шутил при всех, что якобы раздумывает, надо ли привозить любовницу, или лучше найти новую здесь. Едва я смог вырваться из Новозаводска, как сразу отправился сюда. Хотел обсудить события недавних дней и спланировать, что делать, чтобы не наехал никто другой. Мы сидели в кабинете директора офиса за новым столом с местной мебельной фабрики. Как раз той, у ворот которой недавно застрелили Пашу-японца. И, сидя в узком кругу, обсуждали, как обезопаситься от всего этого. Вариант с бандитской крышей даже не рассматривался. Нам хватило Черномора, а потом и Кирьяна. Да, Кирьян сделал большую ошибку, напав на Крюкова, а мы этим воспользовались. «Но если бы он был более терпеливым, нам пришлось бы непросто. Следующий может быть поумнее». «А что, Ремезов не смог бы просто арестовать Кирьяна?» — спросил Вишневский. «Он же не последний человек в ФСБ по области». «Если бы была такая возможность, — сказал я, — он бы ей воспользовался. Ну и арестовали бы его, а толку, потом бы выпустили». Я думаю, у Кирьяна влиятельные друзья, и у себя, и у нас. Да, если бы не это, Ремезов бы не стал обсуждать со мной вариант, как помочь Крюкову в больнице. Он же прекрасно понимал, что если глава пивзавода решится на серьезные шаги, то явно прольется кровь. Значит, у Кирьяна было солидное прикрытие, раз другого способа ФСБшник не видел. Как и у Захара тогда. Я же помню, что пока Ремезов не нашел доказательства и некий секретный груз, его руководство звонило с требованиями объясниться и отпустить вора. Так что все здесь очевидно. Да и с другой стороны, ну посадишь ты этого вора, так для него это не конец всего, а просто неприятность. Его или вытащат потом дорогие адвокаты, или подтянутся влиятельные знакомые. Ну или будут подкупать, или угрожать следователям, прокурору, судьям и прочим. Да даже если каким-то чудом и упекли бы Кирьяна на зону, у воров там очень много влияния. Он вполне смог бы какое-то время делать свои делишки и оттуда — Заодно смог бы отомстить тем, кто упёк его за решётку. Насчёт Ремезова тоже нужно поговорить с коллегами, чтобы он и дальше нам помогал, и каким именно образом. Но при этом надо понимать, что не должно случиться так, что начальство отодвинет подполковника и само влезет на комбинат так глубоко, что вышвырнет нас оттуда. «Надо держать Ремезова при себе и тянуть за собой, если надо, но не перестараться, иначе я сам стану не нужен». И хоть и подполковника раньше рассматривали на должность главы службы безопасности комбината, нам выгоднее в друзьях действующий сотрудник ФСБ с высоким положением в управе, чем бывший. Да и я-то знаю, насколько влиятельной станет эта служба всего через несколько лет. А кроме того, у Ремезова было одно очень полезное знакомство, как однажды он мне сказал, еще не зная, насколько оно важно. Пригодится на будущее. — А вот Белоглазов, — сказал Вишневский, — говорит, что у Ремезова есть взрослый сын, «Серега рассказывал», — я кивнул. «Но парень по стопам отца не пошел. Учится на экономиста. Пятый курс уже». «Хм... А если вы возьмете парня в холдинг на какую-нибудь приличную должность, у Ремезова будет личный мотив помогать нам лучше». «А может, просто дать ему денег?» — предложил Антонов. «Или акций?» «Хватит уже про акции», — Вишневский злобно на него посмотрел. «Это взятка», — сказал я, — «огребем за нее мы все. А насчет должности для его сына можно подумать, а потом обсудить с ним самим. Может, решим вопрос его привлечения иначе. У него важное дело в Новозаводске». «А пивзавод на нас не наедет?» — забеспокоился Вишневский. «Если они такого авторитета убили, что их остановит от того, чтобы напасть на нас? Скажет, вот я вас выручил, давайте мне в награду...» Крюков нас не выручал, — я помотал головой. Он защищался, понимал, что его скоро добьют. Крюков еще помнит, как лежала в одиночестве в больнице, ждал киллера. Нет, конечно, я не думаю, что он долго будет благодарен, что мы спасли его жизнь. Не в первый, кстати, раз. Но он не глупый и должен понимать, что этот кусок не для него. Наедет, найдем на него управу. «Черепы подтянешь», — Антонов хмыкнул. Уже разбирается в местных бандитах, и о многих уже знает лично. Но он директор с очень широкими полномочиями. Да и комбинат же не только должен работать, а еще продавать кому-то продукцию. С этим на любом шаге можно наткнуться на братву. Вот Антонов и знакомился на местах со всеми, кого стоило знать. «У Черепа свой интерес, потому что мне он помог охотно», — сказал я. «Ему выгодно, чтобы я был жив, ведь тогда Крюков и Эдик легко комбинат не получат. Но они все не такого крупного калибра, как Кирьян. Да и жадность...» «Фрая разгубила!» — Антонов засмеялся. «А Крюкову не предъявят, что он Кирьяна грохнул. Хотя ведь Кирьян сам его решил завалить». Он задумался. По понятиям он не прав. Нет, по блатным понятиям вора вообще никто не имеет права убивать, кроме как по решению сходки. Мне кто-то рассказывал из знакомых. Я подтянул к себе увесистую желтую металлическую зажигалку в виде пистолета, которая лежала рядом с Антоновым, и нажал на крючок. Из дула вышло небольшое пламя. Так что могут Скрюковы за это спросить, если докажут, что это он. Но мы же в Забайкалье. У нас эту историю, как Калина задушил Гочу, смотрящего, знает, наверное, каждый. И ничего Калине за это не было. Якобы воры не нашли, кто это сделал. Вошел Женя и шепнул мне, что приехал Ремезов и заходит в здание. «Видимо, дело настолько срочное, что он не стал ждать, когда я приеду к нему в управу сам». «Долго жить будет», — Антонов развеселился. «Как раз недавно вспоминали». Подполковник прибыл на служебной «Волге» с водителем. Молча, ни с кем не здороваясь, он прошел в кабинет, Повесил пальто на вешалку у двери, уселся за стол и уставился на меня, громко выдохнув через нос. Злющий, как черт. А, да и пусть злится. Я-то понимал, что он не был против того, что случилось с Кирьяном. Иначе он бы не говорил со мной лично, а отправил бы следователей, которые не стали бы особо церемониться. Ну Да. Вышло громко, особенно с этим депутатом Кравцовым, которого Крюков явно не взлюбил, раз отправил киллера лично за ним. Я-то про этого Кравцова вообще не вспоминал. Мне он казался мелкой пешкой. Но, возможно, он был повязан со всем этим делом больше, чем казалось со стороны. «Пошли покурим», — предложил Антонов Вишневскому. «Ну и хорошо, обсудим все наедине. Так даже проще. Я, кстати, заметил, что Ремезов уже не выглядел таким усталым и замученным, как в прошлый раз. Возможно, Кирьян как-то нашел способ давить на него через руководство, но сейчас это давление ушло, и подполковник занимается работой. Даже цвет лица стал здоровее». Но злиться ему положено, особенно после недавних событий, которые уже вовсю освещали по телевидению на федеральном уровне. Ремезов же работал совместно с РОП и ОВД, так что за эти три заказухи с него должны были спрашивать по полной. Впрочем, хоть в новостях об этом говорили, но не так громко, ведь было что обсуждать и еще. В этом месяце застрелили гендиректора крупной московской гостиницы, еще устроили покушение на губернатора Свердловской области. Это не говоря о том, что творилось в мире. Год вообще начался слишком кроваво. Чуть ли не каждый день что-то случалось, так что про нас скоро забудут. Надо еще дожить до августа, вот там такое будет». Вот что ты натворил, Макс? Устало спросил Ремезов. Не мог меня в курс дела поставить. Так теперь вся область на ушах стоит. Сначала одного депутата чуть не грохнули, потом другого завалили у него в кабинете. А еще заказные убийства бизнесменов. Серега, ну ты же не хуже меня знаешь, что это за бизнесмены, не менее устало сказал я. Один сидел половину жизни, воров в законе, другой тачки угонял. «Да кому до этого дела? В газетах и по ящику твердят, что...» «Так слеем, кто эти люди на самом деле?» «Кирьян вор, Кравцов, получал деньги от японца. Японец отправил своих людей в детскую больницу похищать ребенка и его мать. В курсе же?» «Ага». Ремезов посмотрел на пепельницу. «У вас тут курят?» «Да», — сказал я. «Кабинет не мой, так что кури на здоровье». Он усмехнулся и достал сигарету, а потом потянулся и снял с подставки зажигалку в виде пистолета. «Твои парни им надавали», — спросил Ремезов, прикуривая от огонька дула. «И в ментовку сдали». Причем так им всыпали, что те чистосердечное написали. «А че стрелять людей в больнице?» — я поморщился. «Тем более в детской. Справились и так, хотя те выродки вполне могли начать палить во все стороны, если бы добрались куда хотели». «Ага», — только и сказал он. «Я думал, там твой киллер всех положит». «Он не мой киллер» и у него есть голова на плечах, он ей пользоваться умеет». «Да». Ремезов выдохнул дым. «Впрочем, сделал правильно. Разборку со стрельбой в детской больнице точно взяла бы под контроль генеральная прокуратура, МВД или мы. А так, что наваляли там кому-то, никто и не заметил. Знаю». «Значит, ты, Максим, вообще ни при чем?» Ремезов невесело хмыкнул. «Чист со всех сторон, как ни посмотри. Оно само все случилось. Машину свою потерял. Да и Серега, что нам надо было с ними, в игрушки играть? Завалили бы меня, потом остальных, и все. Иркутская братва прописалась бы тут навсегда, и такая война в области бы началась». То, что было летом, так, легкая разминка. Он пыхнул сигаретой, хотел что-то сказать, но промолчал. Я продолжил. «Было бы просто, ты бы сам Кирьяна прижал, но не мог же. Иначе бы не предложил помочь Крюкову. И вот, если журналисты узнают о том, кто эти убитые на самом деле, вряд ли начальство будет так давить и дальше». Одно дело — резонансное убийство бизнесмена, другое — воров в законе и его шестерки. Все равно он помотал головой, хотя идея, как кажется, ему понравилась. Надо было сказать мне, у нас есть аналитики, смогли бы поймать их на горячем. А если бы утечка? Вот как тогда, летом, с Захаром. Когда начали операцию, как начались звонки, помнишь? Он отмахнулся от дыма и положил сигарету на край пепельницы, потом откашлялся в кулак. Я напомнил ему, как мы захватили на комбинате Захара с его грузом, предназначенным для вывоза в Китай, и сразу начались звонки. У Захара были очень влиятельные знакомые, как и у Кирьяна, как я полагал тоже. Но я не думал, сказал я, что у Крюкова есть такие профессионалы. У него и нет таких. А своих он бы не отправил на такое дело, слишком рискованно. Вызвал из Москвы дорогих спецов. Они прилетели на самолете, сделали дело и свалили. Он их прибил? Вряд ли. У таких планы отхода от заказчика всегда продуманы. Впрочем, не всегда помогает. Он хмыкнул и затушил окурок. Но в этот раз, я думаю, что свалили через китайскую границу, потом вернуться к себе окольными путями. Понятно. Интересно. Я задумался. Это лирика. Ремезов поднялся и подошел к вешалке, снимая пальто. Ладно, ехать надо. Хотя еще одно дело есть. «Давай у меня в машине переговорим. Тебя увезут назад». Сказал, что скоро вернусь, сел на заднее сиденье «Волги». Зевающий водитель завел двигатель, и мы тронулись по вечерней чите. «Не хотел это говорить», — подполковник вздохнул и продолжил тише. «Но то, что Крюков хлопнул Кирьяна, помогло не только тебе и твоим партнерам» но и мне, и остальным. Такой гад это было, хуже не придумаешь. Догадывался. Связано с твоей операцией? Кирьян еще при жизни отправил на границу некий украденный груз, произнес он, глядя вперед. Все в большой тайне, даже его помощники не знают всех деталей. Фура должна выйти в назначенный день и поехать в Китай через Новозаводск, А пока водитель ждет нужную дату. Какие-то шпионские игры? Если бы. Кирьяну уже нет, а вот фура поедет дальше, как и было договорено. Встречать фуру будет Эдик. По плану, он должен был договориться с Крюковым, чтобы тот воспользовался своими связями на таможне и груз проехал через границу. Водитель включил мигалку, чтобы не стоять в пробке. Мы быстро ехали в сторону управы ФСБ. Ремезов продолжал. Крюков не должен был узнать, что фуру отправил Кирьян. Она якобы идет из Улан-Удэ. Такие фуры каждый день через таможню идут. Крюкова часто просят вмешаться, он не удивится. «Какая именно фура?» — спросил я. А вот это неизвестно. Знал только Кирьян и знает Этик. В кузове легальный груз, но все думают, что внутри нефрит из Бурятии, который везут контрабандой в Китай. Но на самом деле там нечто особое. И уйти за границу оно не должно. То же самое, что и летом на комбинате. Он посмотрел на меня и помотал головой. «Понятно, что отвечать на этот вопрос он не будет». «И у меня к тебе просьба», — он посмотрел в окно, «чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Потому что у меня больше нет людей на пивзаводе, раз агента вычислили. А ты всю местную братву знаешь. Буду должен, серьезно должен». «Хочешь, чтобы я захватил груз?» — спросил я. «Чтобы ты поговорил с Эдиком. Он умный и понимает, с кем можно дружить, а с кем нет. Со мной он говорить не будет, пойдет на принцип. Пусть отдаст это тебе, а ты увезешь на комбинат, и там все заберут. Тайно и спокойно. А потом всех участников этой схемы закроют, когда мы вернем груз на место». «Надо все обдумать», — сказал я знать, какие риски и все остальное. Еще нужны гарантии, что меня не посадят как соучастника этой схемы. В этом случае я вмешаюсь. А если посадят тебя? Если в этом замешан кто-то сверху, они будут зачищать хвосты. Он засмеялся, но смех быстро прекратился. Похоже, мысль ему не понравилась. Продумаем. «Будет проще, потому что Кирьяна больше нет. А это он тогда подбил Захара на ту аферу с алюминием и остальным. Часть украденного вернули, но часть так и осталась пропавшей». «Я подумаю», — сказал я. Он распрощался со мной за руку и вышел, а водитель отвез меня назад в офис. Совсем стемнело, когда я вернулся. Вышел из машины, мимо прошла компания подпитых студентов, которые громко смеялись. Один попросил зажигалку у Жени, который стоял на улице, широко улыбаясь. «Волк, я тут такое подслушал», — с таинственным видом сказал Женя, сдерживая улыбку. «В машине?» Я удивился и кивнул на черную «Волгу» Ремезова, которая тем временем отъехала от тротуара. «Не, nee, в офисе. Там директора кое-чего обсуждали. Подарок они тебе хотят сделать за хорошую службу». «Какой еще подарок?» «Сейчас увидишь, волк!» Он затушил сигарету и метко бросил ее в урну. «Зря мы, что ли, со всем этим возились?»